Глава седьмая Напряжение в висках пульсировало набатом. Спору было взвыть из-за приступа жесточайшей головной боли, но я лишь закусила губу до крови. От металлического привкуса во рту затошнило, желудок не выдержал и расстался с содержимым, добавляя еще парочку неприятных мгновений. Я не понимала, почему воздействие противника не отсекается защитой. Объяснение этому наверняка имеется, только я не в состоянии ни о чём думать. Существовали приёмы, отключающие болевые рецепторы тела, но о них ведь надо вспомнить, чтобы воспользоваться. Наверное, сработали инстинкты самосохранения, потому что вокруг взвились вдруг серебристые потоки тропы Затянувшие в свои недра, откуда я в итоге вывалилась в сугроб. Резко обрушившаяся тишина принесла невероятное облегчение, утянувшая в спасительный сон. Пережитый стресс и паника, что я ничего не смогла противопоставить неожиданному нападению, перенесли моё подсознание внутрь императорского артефакта. Прежде я не сомневалась в надёжности ментальных блоков, за что и поплатилась. Нашлась сила способная проломить защиту ашкеназского князя и родовой щит забеленных. Регина Андреевна, как же так? обратилась к маге ни разума, заточённой в артефакте. Неужели есть магия, способная противостоять способностям брата? Увы, сотканная из серебра фигура приблизилась к границе внутреннего источника. На любую силу, раны или поздно находится ещё большая сила. «Никогда не забывай об этом. Это нападение говорит о могуществе врагов. Они учатся на собственных ошибках, не гнушаются в способах достижения цели и с каждым разом становятся сильнее». «Но что мне делать? Я думала, щит Забелин их укроет от всего на свете». «Значит, они нашли способ эту защиту преодолеть. Полагаю, к тебе подобрали ключик». основы, к которому послужила ты сама. Не понимаю. На что ты намекаешь? Индивидуальный ключ это что-то совсем личное. Как можно подобрать такой ключ к человеку, особенно в ментальном плане? Родовой дар забиленных есть только у меня, ещё у племянников проявился, но мальчишки под плотным присмотром и охраной, если только твоя сестра Без труда проникло в мысли Разумовского: возможно, девочка и есть ключ. В её жилах течёт та же кровь, а дар предмет для изучения. Два этих сочетания несут в себе смертельную опасность. Если девочка угодила в руки темников, то стала подопытным кроликом. В лучшем случае бедняжка станет жертвой, которая в телесных муках и страданиях пополнить силы тёмный алтарь. В худшем из ребёнка сотворят оружие, которое однажды тебя уничтожит. Найди Анастасию, пока не стало слишком поздно. Тебе уготована великая судьба, я чувствую, но малышка, угроза этому. Она не должна была родиться, как и твоя мать пережить ту роковую ночь. Что ты такое говоришь? На что намекаешь? Невольно попятилась. Нина, есть вещи, противостоять которым не в силах никто из живущих на этой земле. Моих способностей хватает только на то, чтобы увидеть опасность. Как думаешь, почему та тьма, что является частью природного источника, разительно отличается от той, которая заключена в алтарях темников и отравляет всё живое? Изначально природа у них одна. основанное на энергетических потоках этого мира. Тьма естественный антипод магии света, наполняющий жизнью каждое существо, травинку или даже камень. Кто же извратил понятие тьмы настолько, что люди содрогаются от одного только её упоминания? И кто же или что, спросила с горечью. Какая-нибудь сила пришедшая изв Рада, что ты это понимаешь, Ригина Андреевна печально улыбнулась. Только душой из другого мира могло бы прийти на ум такое объяснение. Местным же магам потребовалась бы не одна жизнь, чтобы разобраться в основах мироздания и вычленить истину. Куда как проще обвинить тьму во всех грехах и навесить ярлыки. Я сама пришла к подобным выводам только когда соприкоснулась с твоим разумом и воспоминаниями. В твоём мире подобные рассуждения также не пользовались популярностью, но они зачастую становились в один ряд с другими теориями о сотворении земли и сущностях, влияющих на его развитие. Опять же, пользуясь терминологией из твоего прошлого, я предположу, что виной всему хаос, просочившийся в наш мир из нижних миров. Хаос Саркастически хмыкнула. Это, конечно же, всё объясняет. Проще обвинить в собственных ошибках, потусторонью силу. Я удвой усилия в поисках Насти, но не за тем, чтобы уничтожить, она моя сестра, маленькая девочка, которой одиноко без семьи и защиты близких. Будь малышка в плену у темников, они бы меня давно уничтожили. В умелых руках достаточно капли крови, чтобы лишить человека жизни. Разговор с Разумовской вызвал в душе противоречивые чувства. Регина Андреевна с самого начала защищала меня и даже пожертвовала собой, когда мне грозила смертельная опасность. Сложно обвинять в предвзятости человека, желающего предотвратить надвигающуюся беду. Однако, находясь в заточении, дух Разумовской застыл в развитии. Знания, получаемые из моих воспоминаний, однобокие, Я ведь далеко не идеальна, и много чего в этой жизни не знаю. Нина, не начнись, пожалуйста. Из глубин разума меня вырвал настойчивый зов. Такое проделать мог только один человек, другому не достучаться в моё подсознание. Алим выдохнула скрипучим голосом. В Во рту воцарилась пустыня, а губы потрескались от сухости и обезвоживания. Пить. Почувствовав губами край кружки, Я с жадностью припала к источнику влаги, поглощая её крупными глотками. Облилась, конечно же, противной ручейки потекли по подбородку и шее. Довольно, ей хватит жидкости. Отозвался кто-то на мою просьбу дать ещё воды. Лучше через каждые полчаса поить понемногу. Я приоткрыла сомкнутые веки, чтобы увидеть, кто это тут распоряжается. Ага. Иноземцеву дозволялось командовать, раз уж его вызвали, значит, я серьезно пострадала. — Что случилось? — нашла глазами брата, пристроившегося в изголовье кровати. — Это мы у тебя надеялись узнать, Нина Константиновна, — отозвался Алим. Я вяло улыбнулась, не зная, о чем рассказывать. Уместно ли предаваться воспоминаниям в присутствии посторонних? К тому же, тело налилось невероятной слабостью, даже руку приподнять стоило усилий. Я вроде бы не особенно пострадала, чтобы чувствовать себя настолько беспомощной. Впрочем, по официальному тону Ашкенасса не трудно догадаться, что откровенничать нежелательно. Применив способности, я определила, что в помещении находится ещё четверо человек, не считая князя Леви и целителя академии. Я прогуливалась в парке, дышала воздухом перед сном и уже возвращалась к общежитию, когда на меня напали. Применили заклинание Воздушный таран и следом Морозное дыхание. Я не ожидала нападения, поэтому первый удар пропустила, а второй уже приняла на щит. Меня возмутило столь вопиющее поведение, поэтому я решила разобраться с идиотами, устроившими разборки в академии. Вот только они слишком хорошо подготовились. Ударили плетением, от которого едва мозги не расплавились. Родовой щит рассыпался. Я спаслась только за счёт защитных амулетов. Не знаю, что против меня применили, но это явно из раздела магии разума. Я потеряла концентрацию, не в состоянии создать простого плетения, чтобы ответить этим уродам. Внезапно в критический момент сработали рефлексы и меня перебросило в безопасное место. Помню, испытала невероятное облегчение, что пытка закончилась, и сама не поняла, как потеряла сознание. Как вы считаете, кто-то угрожал вашей жизни или же это было похоже на злую шутку? спросил незнакомый голос. Послушайте, не знаю, как вас там. Меня пытались убить. Тут не может быть других толкований. И то каким способом Продавили ментальную защиту, наводят на мысли об использовании запрещённых техник из раздела магии разума, сломить волю, лишить способности к сопротивлению. По-вашему, похоже на злую шутку. Разозлилась и даже оторвала голову от подушки, чтобы увидеть нахала, посмевшего предположить подобное. Господин Головатенко узнала дознавателя из столичной жандармерии. А я думаю, кто тут такой недоверчивый? В прошлый раз вы так же сомневались, что господа наёмники не желали зла, стреляя в нас с женихом боевыми пульсарами. Быть может, вас заинтригует факт, что нападавшие не определялись поисковой сетью? Или вы сомневаетесь, что родовой щит не укрыл бы меня от чал и студентов, активировался бы тогда фамильный перстень Стужевых, если бы не распознал смертельную опасность? Я дёрнула левой рукой и зашипела от боли. Мало того, что конечность стягивали тугие повязки, так ещё и на лубки зафиксировали, как при переломе. Господа, вы получили исчерпывающие ответы, попрошу удалиться. Книжне необходим покой и крепкий сон, вмешался иноземцев. Как оказалось, помимо Головатенка, целителя и Алима, в палату набилось ещё парочка незнакомцев из высших чинов. шигаляющих в казённых мундирах. Также присутствовал Стужев старший и куратор группы Туманов Аркадий Трофимович. Простите, но обвинение серьёзное. Нам важно удостовериться, что имело место ментальное вмешательство, настоял незнакомец в чине тайного советника. Против его слова даже Стужев воздержался от возражений и кивнул, позволяя Туманову приступить к процедуре. Не бойтесь нами. Я не причиню вреда. Куратор приблизился и присел на краешек кровати, прикоснулся ко мне рукой, на которой отсутствовала перчатка. Прошу не сопротивляться и вспомнить недавние события до мельчайших подробностей. Вы собираетесь считать мою память? Изумлённо оглядела присутствующих. А разве для этого не требуется особое разрешение? Алим обратилась за поддержкой к брату. Нина Сделай, как они просят. Ашкеназит сладко погладил меня по волосам. Это необходимо, чтобы подтвердить нападение и снять с Ивана Чернецкого обвинение в предумышленном убийстве. Не переживай, лишнего маг не увидит, добавила Алим мысленно. В убийстве нет, этого не может быть, Иван защищался. Он стал свидетелем нападения и благородно пришёл на помощь. Один против четверых магов. какое же это придумышленное убийство вот и покажите что произошло туманов вжал мою ладошку покрепче и подался вперёд заглядывая в глаза сейчас я досчитаю в обратном порядке от 10 до единицы а вы сконцентрируйтесь на моменте нападения 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ох, и нелегко откинуть зажалки 10 секунд посторонние мысли и сосредоточиться на чём-то одном. Я очень не хотела показывать Магу, что происходило до нападения, и уж тем более, где оказалась, когда потеряла сознание. Нина, расскажите, что вы видите. Не ожидала, что под гипнозом меня будут расспрашивать о нападении. Думала, Туманов сам посмотрит, что нужно. Очевидно, об этом моменте меня забыли предупредить, но так даже лучше, чем раскрывать мысли постороннему человеку. Я иду по дорожке и ничего не замечаю вокруг. Странное-то ощущение, когда ты одновременно в сознании и в то же время не в силах сказать неправду или утаить что-то от человека, который задает вопросы. Но в том и заключался парадокс. Я рассказала о малейших нюансах недавних событий, которые ещё так свежи в памяти, однако умалчала о действительно важных вещах. Пока Туманов не задавал прямого вопроса, я и не упоминала о том, что беспокоило меня больше всего. Зато с радостью поделилась подозрениями, что в нападении замешаны темники, иначе откуда взялось то пятно на поисковой сетке? Это серьёзное обвинение, и если оно подтвердится, аристократам не избежать наказания. Говорила я много, пока голос не пропал. Иноземцеву пришлось лечить еще и горло, отпаивать меня целебными отварами. Очень уж не хотелось господам из высших ведомств признавать в детишках аристократов преступников. В нападении участвовали отпрыски знатных семейств Сумароковых, Далиани, Потоцких и Путяшевых. Уже одно упоминание Далиани заставило навострить уши. что в Академии забыли маги крови. Или родовые способности тут не афишировали? Марта Делиани, как выяснилось в беседе, тот самый маг воды, который на пару с Сафроном по тот, с кем пытался продавить защитные артефакты. Воздушным тараном меня приласкала путяшева Дарья, дочь первого заместителя ректора Академии. Ну а Ян Сумароков, студент пятого курса, оперирующий молниями. Без пяти минут боевой маг и гордость семьи применил против меня родовую технику, завязанную на электрическом импульсе. По отдельности эти маги вряд ли бы со мной справились, та же Марта Делиани не шла ни в какое сравнение с Анной, первой пленницей Хошина. Потоцкий был хоть и сильным, но черезчур вспыльчивым и импульсивным. Дарья затаила на меня злобу после той чистки кадров, когда ректор уволил Родича Путяшевых за несоответствие занимаемой должности. Странным виделось участие Сумарокова, которому я на первый взгляд нигде не переходила дорогу. Однако достаточно вспомнить, что к князю Сумарокову приходятся вассалами Юсуповым, как картина обретает целостность. Юсуповым выгодно использовать Ярослава Бельского в устранении императора, но в дальнейшем великий князь им без надобности. А тут в качестве щита появляюсь я, и этим нарушаю великие планы по возвышению. Ванька хоть и не обладал магией, что изначально ставило его в невыгодные условия, но сумел подобраться к нападавшим на расстоянии удара. Видно, противники уже уверились в победе, раз должным образом... Не позаботились о собственной безопасности. Сафрон Потоцкий так увлёкся уничтожением нашей защиты, что вбухал весь резерв в атакующие плетение. Иван визуально определил, от кого исходила зримая угроза, а потому без раздумий метнул в парня кинжал и довершил удар мечом, не оставляя шансов на спасение. Следом ещё два клинка устремились к фигурам, закутанным в тёмные плащи, но они успели среагировать и отвести смертельную опасность. У путяшевого лезвия вошло на пару сантиметров левее сердца, что спасло девушке жизнь. Да Лиане получила лёгкую царапину, а до Сумарокова Иван вообще не успел добраться. Сообразив, что за теей провалились преступники, дали дёру, но далеко уйти у них не получилось. Сразу в нескольких точках от места происшествия открылись одиночные порталы. Откуда вывалились злые братия, готовые порвать на клочки каждого, кто посмел на меня напасть. А ещё через несколько секунд нагрянули дежурные маги-преподаватели, которых переполошил сигнал о смерти студента и возмущение магического поля академии. Если бы не Игнат с Ромкой, спеленавшие беглецов в ловчию сетью до да Алим, которому Иван в двух словах успел рассказать, что произошло, Так бы и обвинили парня в нападении. Меня на месте происшествия не оказалось. Я перенеслась в каменную пать, куда однажды выкинул источник, спасая мне жизнь. А так свидетели увидели заколотого студента и преподавателя с мечом, обогренным кровью. Далиани и Путяшева в один голос завопили, что это Чернецкий на них напал. Кому бы дознаватели поверили, учитывая происхождение Ваньки? Сумароков заявил, что вообще ни при чем, до последнего отнекивался, мимо шел и никого не трогал. Вот только факт убийства, уголовная статья привлекли жандармов и тайный сыск с дознавателями и видоками. Но последние мало чего увидели из-за порталов и сильного возмущения магического поля. Однако же сумели распознать, что изначально на месте трагедии присутствовало шесть человек. А применённые заклинания несли прямую угрозу жизни. Мои показания стали решающими, и то, что я добровольно отвечала на вопросы в присутствии ментального мага и высших чинов жандармерии и сыска, не позволяло усомниться в их правдивости. Противоборствующие стороны конфликта на подобные шаги не отважились, что косвенно подтверждало их вину. А Иван принёс клятву на крови, что всё сказанное им правда. Алим, которого мои поиски довели до состояния бешенства, поднял шумиху в прессе и потребовал самого сурового наказания для преступников, и в этом его как ни странно активно поддержал Ярослав. Для него не стало откровением, с какой целью у меня пытались устранить. Князь Бельский привлёк все связи, как и Стужев, из-за родового артефакта, которого я едва не потеряла руку. 6 часов пролежала на морозе, пока меня не обнаружили. Обычный человек давно бы замёрз, а я даже бессознательно боролась за жизнь. Электрический импульс, который ему ударил Сумароков, нарушил энергетические связи магических каналов, из-за чего я временно не могла плести заклинания, поэтому восстанавливалась медленно и под присмотром столичных целителей. Доказать причастность нападавших к темникам не получилось. Пока шло следствие, участники находились под домашним арестом. К тому моменту, когда Стуже вдобылся от императора разрешения на освидетельствоние будущих магов в храме Святочей, от ребят избавились. Марта Деляни покончила с собой, якобы сорвавшись после смерти жениха. Дарья Путяшева погибла в результате несчастного случая на домашнем полигоне, а Ян Сумароков Добровольно ушел рядовым в имперскую гвардию, подписав контракт на 10 лет. Парня исключили из академии и без права в будущем претендовать на звание мага. С Ивана сняли обвинение и даже восстановили в должности младшего преподавателя, с которой его задним числом уволил заместитель ректора Путяшев. Его самого, кстати, отстранили от преподавательской деятельности и выслали из столицы. Новости меня не обрадовали. Ведь об истинных заказчиках нападения мы ничего не узнали. Сумарокова сразу же отправили на границу, и теперь он был подсуден только военному трибуналу. Кто же станет губить почти готового боевого мага? Существовал закон, по которому проштрафившиеся дворяне могли искупить вину верной службы Отечеству. А вот с девчонками такой фокус не удался. Женский пол на службу брали неохотно, Если только в качестве боевых магов, погодников, сестёр милосердия или лекарей, но для этого следовало предъявить диплом об окончании академии или соответствующего училища. В противном случае им грозил монастырь и всё та же проверка у светичей, способная выявить связи с орденом тьмы. В ходе следствия жандармы тщательно обыскали комнаты провенившихся студентов и не нашли ничего, что опорочило бы их имена. стужев, у которого имелся доступ к подобным отчётам, подтвердил, что на кроватях в печати темников отсутствовали, но это не означало, что их заблаговременно не убрали. В палате корпуса целителей, где я вынуждена прописалась, ко мне постоянно кто-нибудь приходил, чтобы обсудить нападение и определиться, как быть дальше. Ясно же, Раз покушение не увенчалось успехом, то зачинщики захотят довести дело до конца. Я заметил всплеск активности печатей, поделился Ромко. Первая волна случилась сразу после начала учебного года, но пока разобрались, в чём дело, пока заработала система сбора информации, темники притихли на пару месяцев. Сейчас же снова началось. Выяснил, куда стекается энергия. Я готова была на клочки порвать тех тварей, что как пиявки присасались к студентам, отъём магического резерва, как и накачка тёмной энергией, не несли в себе ничего хорошего. В первом случае у будущих магов не хватало сил, чтобы освоить учебный материал. Во втором избыток резерва внушал ложное чувство уверенности и вызывал привыкание к избытку магии. Небольшие вливания тёмной энергии не несли опасности. и легко переваривались будущим магом. Я бы сравнила воздействие лёгким наркотиком, который якобы безопасен, но чем чаще студент пользовался заёмной силой, чем быстрее усваивал тёмную энергию, тем больше её накапливалось в теле, и постепенно она изменяла человека под себя. Возникала пагубная зависимость, разорвать которую способно только выливая личность Остальные же, ради обладания бесперебойным источником могущества, деградировали и пускались во все тяжкие. Сложно сказать. Варфоломей вздохнул и, оглянувшись на стеклянные двери, за которыми маячила охрана, выудил из-за пазухи карту Академии и разложил передо мной. Смотри, красными точками отмечены места, где установлены следящие амулеты. Они подают сигнал, если задействована печать. Проблема в том, что я не контролирую ситуацию. Вот если бы такие метки стояли в каждой комнате, тогда другой разговор. А так мы видим только то, что касается наших друзей или знакомых». «Общежитие алхимиков?» Я обратила внимание на стрелочки, ведущие из комнаты Мисс Салины к административному зданию. И кого из девочек стоит опасаться? Кочеткову или де Фонтен? Месс носит защитный амулет, а вот Ирине не получилось отдать. Артефактор виновата отвел глаза, хотя это мне впору стыдится, что не выполнила обещание. Прости, вылетел из головы, но ведь, ты сказал, всплески начались недавно. Мы ведь не опоздали? Нет, замотал головой брат. Последние 3 ночи девушку активно накачивают тёмной энергией. Однако Качеткова много занимается и расходует резерв, выжимая из себя до донышка. Ясно. Заметили, что мы стали общаться, вот и решили через неё подобраться. На это можно сыграть. Я попрошу Ольгу, чтобы незаметно передала амулет, хотя Ирина откажется, ведь гордая. Я задумчиво пожевала нижнюю губу. Не хотелось бы впутывать в это Орлову, но другого выхода нет. Как же плохо, что целители запретили пользоваться магией. Замахнулась, чтобы ударить рукой по тумбочке и остановилась в последний момент. Ни к чему вымещать злость на мебели, лучше каждую крупицу сил направить против врагов. Ладно, Ольга и так уже замешана, дальше некуда. Она обещала заглянуть на обеденном перерыве, попрошу, чтобы организовала встречу. Как считаешь, Артемию тоже пригласить? спрашиваешь, фыркнул парень. По-моему, Стужев мечтает добраться до тех уродов, что организовали нападение, и обои ещё кое-кого позвал. Ромко осторожно закинул удочку насчёт своего друга. Он тоже в курсе событий и желает помочь. Зави, поразмыслив, решила не отказываться от Ванькиного участия, но только предупреди, что никаких ссор я не потерплю. После ухода брата в палату прошмыгнул Егорка. Шустрый пацанёнок уже стал своим среди обитателей целительского корпуса. За непродолжительное время мальчишка обзавёлся полезными знакомствами, благодаря которым дневал и ночевал в палате. Охранники знали о личном слуге и пропускали без вопросов. Будущие целительницы, что дежурили в стационаре, обожали сладкое и охотно принимали гостинцы, закрывая глаза на посторонних во внеурочное время. Вячеславу Фёдоровичу давно доложили о маленьком посетителе и не возражал против его присутствия. С одной рукой мне сложно было управляться. Артефакт стужевых заморозил левую кисть так, что на земле её бы ампутировали, а тут, благодаря магии, Руку сохранили и пообещали даже, что магические потоки восстановят, как и кожный покров и омертвевшие слои мягких тканей, бедная моя и многострадальная рука. На вступительном экзамене ее прожгли каплями огненного дождя, а на этот раз чуть не превратили в ледышку. «Нин Константиновна, может, чайку?» — спросил нахоленок, в глазах которого блеснула хитринка. Пирожные как раз из кондитерской доставили, ваши любимые, шоколадные, вкуснющие. Закатив глаза, Егорка шумно сглотнул. "А, давай". Согласилась, насмешливо наблюдая за неприкрытым счастьем, озарившим лицо мальчишки. Сам-то он, может, и не притронулся бы к угощению, а за компанию запросто. Это Алим заказывал сладости к чаю и передавал курьерам вместе с остальными заказами. И на свою долю пирожных неси, вместе поедем.